История про черного кобеля Упадок семейства Дементия Гришкина начался с черного кобеля. Именно после истории с черным кобелем потребовал раздела Григорий и откусил от большого хозяйства порядочный ломоть. Может, конечно, Григорий еще раньше делиться надумал, и черный кобель был здесь вовсе ни при чем, но как-то уж больно подозрительно все одно с одним слепилось. И раздел этот, и наводнение перед ним, и прочие разные неполадки, так что и сам дед Дементий, и жена его бабка Пелагея, и родственники, и соседи, все дружно грешили на черного кобеля, в нем видели главную причину. А история эта совершенно, между прочим, случайная, нелепая и отчасти даже сверхъестественная. Деда Дементия сгубило пустое любопытство. Он возвращался из города, и версты может за четыре от своей деревни встретил на дороге маленького цыганенка. Цыганенок стоял у обочины совершенно один, ни табора поблизости не было, ни даже повозки. Деду бы проехать, зная повадки этих жуликоватых людей, а он остановился. — Пррррррр, — натянул вожжий дед. — Ты чего это здесь один делаешь? Иди, тядька-мамка! Цыганенок важно заложил руки за спину, прищурился на дедово коня и, пропустив мимо ушей вопрос насчет тядьки-мамки, сказал, «Ну что, отец, сменяем?» «Ах, туды твою в мышь!» – изумился дед Дементий. «Чем же ты со мной меняться хочешь? На тебе вон порток даже нет!» Цыганенок вставил в рот два пальца и свистнул. Из кустов широкой рысью выбежал черный кабель Был он таких неправдоподобных размеров, что деду, глядевшему против солнца, показалось сперва, будто бежит теленок. Лошадь испуганно всхрапнула и попятилась. Бесстрашные дедовы собаки, ласка и вьюнок, скуля попрыгали на телегу. «Это что же?» — сказал потрясенный дед Дементий. «Это ведь на нем, на черте, вазы возить можно. Он ведь медведя загрызёт пустое дело». Завязался торг. Нахальный цыганенок просил за кобеля лошадь. Дед серчал, плевался, несколько раз подбирал вожжи, делая вид, что собирается уехать. В конце концов цыганёнок уступил, согласился взять обеих дедовых собак и кисет табака в придачу. Обессиливший со страху ласку и вьюнка, дед переловил и связал одной веревкой. «Кобель же?» Удивительное дело, сам с готовностью побежал за телегой и ни разу даже не оглянулся на своего бывшего хозяина. Дед Дементий ехал домой и радовался сделке. Одно только его чуть-чуть смущало. Кличка у черного кобеля была какая-то нерусская. Звали его на цыганский манер, Герка. Так оно все случилось и произошло. В общем-то, довольно обыкновенно. Только в первый день черный кобель произвел в деревне некоторую панику. Перепугал до смерти старух и ребятишек, которые в этот момент на улице оказались. Отцы ребятишек, между прочим, повыбегали, хотели намять деду Демки Бака за такие шутки, но при виде герки стушевались и отступили. А дальше все потекло ровно. К герке мало-помалу привыкли, и он себя ничем особенным не проявлял до поры. Ну, собака и собака, только что ростом раза в три больше самой крупной, и жрет, конечно, в три глотки, а больше ничего. И вдруг черный кобель резко вмешался в ход жизни. Деда Дементия сыновья, Прохор и Григорий, доживали последние дни на пашне. Собрались уже домой, но тут пропала у них рыжая кобыла. Рыжуха плутала где-то больше суток, и только вечером на другой день пришла к заимке. К хвосту у нее был привязан ременным недоустком, заостренный с одного конца кол. И с таким расчетом он был привязан, чтобы при каждом шаге тыкать лошадь в задние ноги. Ляжки у рыжухи оказались сплошь исклеванными и сочились кровью. Братья Гришкины недоусток, конечно, сразу же опознали. Никому другому не мог он принадлежать, кроме их соседа по заимке Игната Кургузова. А узнав недоуздок, представили себе и картину, как оно все было. Забрела, видать, рыжуха на полосу Игната, объела там копну какую-нибудь. Игнат ее поймал, сутки проморил голодом, все думал, волчья душа, как зло выместить. И вот придумал. У Прохора при виде такого паскудства глаза закипели. Схватил он вилы, приставленные к землянке, и в горячах заявил. «Пойду за заколю его». «Не трожь» сказал григорий сам приедет Кургус нитки своей чужому не оставит не то что уздечку придет наплюй мне в глаза И все же когда Кургус подъехал верхом к заимке братья на момент отторопели и ждали будто что заявится, но в душе не могли как-то поверить в подобное нахальство «Тут, слышка недоуздок мой должен где-то быть буркнул игнат. Прохор только головой молча повел Возьми, дескать. Кургуз слез на землю и подобрал недоуздок. И обратно вскарабкался на коня. И поехал. А Прохор с Григорием все еще стояли, распахнув рты. Вот тогда черный кобель прыгнул. Он прыгнул мимо присевшего от неожиданности Прохора, ухватил Кургуса в лошадь за хвост под самую репицу, уперся всеми четырьмя лапами и остановил ее. Дальше все происходило молча и как бы само собой. Игнат кувыркнулся с коня. Прохор, словно кто толкнул его в спину, сделал три падающих шага и лег животом на голову Игната. Григорий подбежал и выдернул у него из рук недоуздок. Счастье Кургуза, что порол его Григорий поверх снятых штанов, иначе пришлось бы ему задницу полоску там собирать потому что Григорий остервенился и бил его до тех пор, пока у самого глаз не замутился, пока сослепу не начал промахиваться и хлестать по Прохору. Только после этого братья отпустили Кургуза. Отпустили, продышались маленько и враз, будто их кольнуло что-то, отыскали глазами черного кобеля. Черный кобель, облитый лунным светом, Неподвижно, как идол, стоял на крыше землянки и, свесив голову, смотрел вниз на людское копошение. И показалось вдруг братьям Гришкиным, что черный кобель насмешливо скалится. Прохор и Григорий, не сговариваясь, кинулись запрягать измордованную кобылу. Потом всю дорогу они молчали. Рассыпая табак, курили дрожащими руками цигарки и опасливо косились на бежавшего за телегой загадочного зверюгу. Подозрения их насчет черного кобеля не рассеялись ни на другой день, ни после. По деревне скоро побежал слух про то, что братья Гришкины отвозили Игната Кургуза. Причем непонятно было, кто этот слух пустил. Сами братья побереглись хвастаться этим делом. Кургуз тем более помалкивал. А в землянке знали, оказывается, всю подноготную. Называли даже место возле речки Бурлы, где будто бы спешившийся Игнат тайно замывал штаны. Уважение к Кургузу в деревне сильно пошатнулось. Бабы при встрече отворачивались и хихикали. Мужики делали вид, что норовят заглянуть сзади и сочувственно чмокали губами. Осмелела даже соседка Кургуза, вдова Манефа Огольцова, до этого случая боявшаяся крутого Игната как огня. На покрова Игнат заколол здорового кабана. Тетка Манефа, никогда своей скотины не державшая, взяла холщовый мешок и отправилась к соседям. Семейство кургузов сидела за столом, вокруг сковороды с дымящейся свежениной. — Хлеб-соль, — поздоровалась Манефа. — Едим до да свой, — ответил кургуз, не переставая жевать. — Вот пришла, — сообщила Манефа. — Вижу, что не конная приехала, — скривился Игнат. «Свининкой -то — Свининкой-то поделишься, — тряхнула мешком Манефа. — Купить, что ли, надумала? — Зачем купить? Небось ты так отрубишь. Слыхал, поди, какие дела? Теперь ведь у нас твое моё все наше. Твоё-моё? Затрясся Игнат. Я, значит, выкормил, а ты рот разеваешь? — На! Он вскочил со скамьи и распахнул на груди рубаху. Ешь! Рви меня зубами. Манефу Огольцову как ветром сдуло. Но испугалась она не шибко, не как раньше бывало. Она прямо с мешком заявилась в сельсовет и там сказала: — Сосед мой, кургуз Игнат Прокопыч, кабана заколол. В сельсовете тогда сидел фронтовик мудреных Ефим, вернувшийся с германской войны на деревяшке. — Но? — спросил Ефим хриплым от самосада голосом. — А я без мяса сижу. Ефим притолок коричневым пальцем табак в трубке и опять спросил. — Но? — Да ведь у нас теперь твое мое, — пояснила Манефа. Пиши бумажку, раз ты советская власть. Пущай, он мне мясо отрубит. — Ты, Огольцова, — сказал Ефим не в когда самогоном торговать бросишь? Смотри, приравняем к злостному классовому элементу, только ногами сбрякаешь. Так тетка Манефа дармового мяса и не получила. Что же касается семейства Гришкиных, то им происшествие на заимке сначала вроде бы пошло на пользу. К предпоследней дочери деда Дементия Нюрке посватался неожиданно Ленька Миновщиков. Дед Дементий, правда, засомневался. Жене и девкам он сразу сказал, «Не будет с этого добра! Не будет добра, говорю! Что вы, кобылы, завзбрыкивали!» Дело в том, что Ленька Миновщиков в прошлом году для смеху погулял маленько с некрасивой Нюркой, а потом испортил ее и бросил. Григорий грозился после этого зарезать его, но здоровенный Ленька только похохатывал и бесстрашно ходил по деревне, заломив шапку. Деду же Дементию вышли большие хлопоты, раза четыре, наверное, Гришкиным мазали ворота дегтем, и дед по утрам на глазах у всей улицы отскабливал его японским тесаком. А теперь Ленька сватался. Говорили, будто мать его, узнав, что Гришкины ребята чуть не до беспамятства засекли Игната Кургуза, на коленях стояла перед дураком Ленькой, уговаривала взять Нюрку замуж. Поэтому дед Дементий и сомневался. Но в доме поднялся страшный вой. Нюрка засобиралась топиться. Дед плюнул и согласился. И тут опять впутался в событие черный кабель. Миновщиковы готовились к свадьбе, лепили пельмени. Лепили всем семейством, и мужики, и бабы, и ребятишки. Пельменей требовалось много. Не лепил только дед Леньки, глава семейства, Матвей Куприянович Миновщиков. Его из уважения освободили от мелкой работы. Дед поэтому носил противни с готовыми уже пельменями в сарай. Выбрасывал их, как говорится, на мороз, чтобы они маленько схватились. Матвей Куприянович унес семнадцать противней по 200 штук на каждом, а с восемнадцатым спросил себе лучину, побоялся в потемках передавить отнесенные раньше пельмени. В дверях сарая дед зажег лучину и поднял ее над головой. Изумленному взгляду его представился ряд очищенных под метелку противней, а в дальнем углу сарая, вывалив язык, лежал обожравшийся герка. Раздувшаяся от пельменей пузо его лежала на земле. Матвей Куприянович заплакал. Герка же тяжело разбежался по грохочущим противням, ткнул деда Матвея головой выше колен, опрокинул и скрылся. Свадьба расстроилась. Миновщиковы мужики, Иван Матвеевич, свояк его, Шурин и два старших сына, похватав, что под руку попало, прибежали к сватовьям убивать черного кобеля. Дед Дементий сидел на печи, свесив босые ноги, и миновщиковых мужиков ничуть не испугался. «Ну иди», — сказал он Матвею, — «иди и май его». «Эх ты! Твой кобель туды твою в мышь девку у меня испортил, не то что пельмени, а я за ним со стишком не гонялся». Все же воротившегося чуть свет Герку Дементий отхлестал через сидельником. Не то чтобы ему жалко стало миновщиковских пельменей, нет. Просто он сам не одобрял покостивших собак. К тому же деда Дементия допекли бабы. Всю ночь в его доме стоял такой рев, что дед не выдержал, плюнул, сгреб тулуп и пошел досыпать в пригон к лошадям. Тут ему и подвернулся Герка. Потом дед Дементий казнил себя за несдержанность. Локти кусал, да уж поздно было. Дело в том, что на другой день ударило в землянки и окрестностях невиданная оттепель. Снег, какой был, растаял, побежали ручьи, речка Бурла, не успевшая встать, разбухла и выплеснулась из берегов. Распутица отрезала в землянке заезжего кооператора. Кооператор был молодой, но уже нервный. Он ругался и требовал сейчас занарядить ему под воду. Ефим Мудреных, ковыляя на деревяшке, обошел с десяток дворов, но никого из мужиков уговорить не смог. Тогда он явился к деду Дементию и за Христа ради стал просить его увезти начальство. Дед Дементий согласился, запряг рыжуху, принял кооператора и поехал. До летнего брода через Бурлу они доехали спокойно, а возле речки кооператор заволновался. — Ты куда же правишь? — стал говорить он деду. — Давай заворачивай в объезд через мост, мы тут не проедем. Дед и сам видел, что, пожалуй, не проехать. Очень уж рано уходил под воду размытый след. По травке уходил, а не по песочку, как день назад. Но какая-то непонятная лихость овладела дедом. — Попытаем, гражданин, товарищ, — беспечно сказал он. — Гляди-ка, кобель мой уж на том берегу отряхается Какой кобель? — испуганно зашарил глазами кооператор. — Какой еще к черту кобель? Чего ты мелешь? — Да герка вон, показал кнутовищем дед. — Ишь ты, сукин кот! Проворный какой сделался. Почаще тебя, туды твою в мышь, через сидельникам учить надо. — Не боись, — обернулся он к седаку Раз кобель перебег, глядишь, и мы не утопнем. Не доехали они и до середины реки, как вода начала заливать телегу. Кооператор вскочил в рост и двумя руками поднял к подбородку портфель с бумагами. В следующий момент вода пошла поверх телеги, и кооператор с ужасом почувствовал, как ноги его в латанных сапогах захолодели. — Куда же ты, змей? — плаксиво закричал он и по-дореволюционному ткнул дедов за шеей. — Утопить хочешь? Дед Дементий молчал, вытаращив глаза и тщетно пытался удержаться за вожжи. Его сносило, сапоги скользили по телеге. Рыжуха уже плыла в оглоблях, по собачьей вытянув шею, фыркая и захлебываясь. На берег дед выбрался один, без лошади, телеги и седака Огляделся. Сизая, вздувшаяся река была пустынна. Только на противоположном берегу у деда даже сердце ёкнуло. Как ни в чем не бывало, сидел черный кобель Герка. Кооператора вынесло течением на Ерофееву отмель, слава богу, живого. Кобыла же с телегой безвозвратно ушла на дно. Сам дед Дементий заявился домой мокрой до нитки, аж с бороды у него текло. И такие дикие у него были глаза, что домашние от греха подальше не стали деда пока ни о чем расспрашивать. Герка прибежал только ночью. Прибежал и завыл. Дед Дементий лежал на печи под тулупом, слышал этот жуткий вой и брала деда оторопь. Потом он все же поднялся, а бул для бесшумности пимы взял с гвоздя берданку и, крадучись, вышел. Серая ночь стояла на дворе. Серой была подветрившая земля, серым казалось небо. На сером заборе по-кошачьи сидел страшный кобель Герка и, задрав морду, выл. «Господи, благослови туды твою в мышь!» — мысленно сказал дед Дементий. Быстро приложился и спустил курок. Верная берданка первый раз за все время дала осечку. Дед замер. Теперь, чтобы открыть затвор и перезарядить ружье, надо было долго разматывать веревочку. Черный кобель, услышав щелчок, перестал выть. И тут на деда Дементия стало находить. Он вдруг увидел, как Герка поворотил морду и сплюнул. Цвыркнул сквозь зубы, как плюют мужики, накурившись самосаду. А потом лениво пробежал несколько шагов по забору и спрыгнул на улицу. Дед Дементий после этого случая захворал. Прямо не слезал с печи. Лежал там, свернувшись калачиком, и поглядывал из-под тулупа нездорово блестящими глазами. Иногда только он подманивал слабым пальцем кого-нибудь из сыновей и шепотом говорил. «Керкота, а?» «Что, тятя?» – участливо спрашивали сыновья. «Нечистая сила!» – мигал дед. Этими днями изобрел к Гришкиным прохожий человек. Странник. Был он какой-то ненастоящий, слепленный будто. Одежда простая мужицкая, а руки тонкие. Странник пил чай и сахар не прикусывал, а бросал в стакан и размешивал черенком ложки. Лицо вроде русское, а когда разговаривал, Язык ломал на цыганский манер. «От чаек да к чаек!» — нахваливал он. «Кирпичный, батенька, чаек! Сразу видно! Кирпичный я люблю! Вот малиновый мне на дух не надо!» Бабка Пелагея не утерпела и сказала. «Да ведь ты малиновый пьешь!» «Ну!» — удивился странник. «А скажи ты, ну как кирпичный!» Потом странник вышел на двор покурить и соблазнился геркой. — На что тебе такая собака отец пристал он к деду жрет небось побольше лошади жрет сознался дед дементий не токмо свое чужое жрет рискуешь ты с ним отец пугал деда странник ох рискуешь вот спросят тебя товарищи зачем такого тигра держишь а кого им травить собираешься Рискую, — согласился дед а то как же а ты продай его мне я хорошие деньги заплачу «Поймаешь, бери за так», — ответил дед. «Зачем его ловить?» — сказал прохожий. «Ловить мы его не будем». И с этими словами он смело пошел на черного кобеля. И тут случилось удивительное. Герка заюлил хвостом, лег на пузо и сам пополз к ногам странника. Так они и ушли со двора. Впереди этот чертов цыган, а за ним стелющийся по земле черный кобель. В деревне после решили, черный кабель был нечистый. Это, мол, он часа своего ждал, когда за ним оттуда пришлют. Вот и прислали. Еще потому так твердо решили, что странник, пока шел улицей, все словно бы приплясывал и бормотал что-то себе под нос. Видать, заговор. Что бормотал странник, знали только ребятишки, бежавшие рядом. «А, батенька мой!» — повторял он, совсем уж дурашливо ломая язык. — Это сколько же махнашек получится! Махнашек-то сколько, батенька мой!